27 глава. Тем же утром. Макс. У него был распланирован весь день. Не оставалось и свободной минуты. Еще пришлось ехать за документами в родительский дом. Макс сначала хотел послать помощника, но отец запретил кому-либо доверять код от сейфа. А сами родители находились на даче. Даче теперь назывался дом его детства, который он отремонтировал собственными силами. Да, это заняло у него очень много времени. Ремонт длился почти два года. Но Макс хотел восстановить дом сам, без помощи строителей. Родители оценили его труд, и теперь практически круглый год проводили там. Отец даже подумывал продать особняк, ссылаясь на бессмысленную утрату средств на содержание такой махины. Да им с мамой больше не хотелось туда возвращаться. Когда Макс привез родителей в старый дом, Они словно ожили. Каждый уголок этого места был наполнен дорогими сердцу воспоминаниями. Стены хранили счастье того беззаботного времени. После долгих размышлений отец решил оставить особняк для внуков. Тем самым намекая Максу на то, что пора бы и ему обзавестись семьей. А у него уже есть семья. Правда, не совсем его. Однако это не останавливало мужчину. Он категорически запрещал себе думать о Жене, как о супруге покойного брата. Так было гораздо проще, ибо они не могли разорвать образовавшуюся между ними связь. Их тянуло друг к другу словно магниты разных полюсов. И они действительно были совершенно разные. Макс со всеми своими грехами казался черным пятном рядом с ней. Он торопливо вошел в кабинет отца, открыл сейф, и извлек из него необходимую папку с документами. Положил на стол, раскрыл, проверяя, все ли там на месте. Убедившись, что в папке есть то, что нужно, направился к выходу. Макс хотел побыстрее уладить все дела и поехать к Жене. Он обещал свозить их с племянником на аттракционы. Была бы его воля, давно бы забил на все и отправился к ним. Но от работы никуда не денешься. Макс притормозил у ворот, велев охраннику побыстрее открыть их. Но тот с серьёзным видом вышел из будки и направился к нему. Промедление раздражало Юдина не меньше, чем странное поведение работника. Что ему вообще понадобилось от него? О чем решил сообщить? Единственная задача этого человека — следить за домом и вовремя открывать ворота, а не отнимать у хозяина время по пустякам. «Со всеми вопросами тот должен обращаться к начальнику безопасности, а явно не к нему». Макс опустил стекло автомобиля и торопливо бросил. «Слушаю тебя внимательно». «Максим Анатольевич, тут такое дело?» Потупив взгляд, замялся охранник. «Что? Говори, не мямли, у меня мало времени». Гаркнул Юдин раздраженно. «Там, за воротами, человек». Мужчина снова неуверенно запнулся. «Требует впустить его, называя себя сыном хозяина». «Вашим братом, Игнатом Анатольевичем!» «Хм...» — ухмыльнулся Макс злобно. «Надеюсь, тебе хватило мозгов послать его?» «Конечно, Максим Анатольевич, но парень все равно не уходит!» Виновато развел руками охранник. «Ясно!» — холодно выдавил он. «Открывая ворота, скажу пару ласковых этому ничтожеству!» Внутри забурлила ярость. «Что за тварь осмелилась выдать себя за покойного?» «Хорошо, что за документами приехал Макс, а не отец. Того бы сразу хватил удар, стоило ему услышать, что Игнат жив». Выехал за ворота и посмотрел на парня в серой растянутой толстовке, лицо которого практически до носа, прикрывал выцветший капюшон. Гадёныш переминался с ноги на ногу, неуверенно поглядывая то на дорогу, то на дом. «Мудак», — мысленно выругался Макс, раз собрался прикинуться одним из семьи Юдиных мог бы и соответствовать. «Эй, ты!» — окликнул его Максим, немного высунувшись из окна. «Подойди!» — следом поманил жестом руки. Вместо того, чтобы исчезнуть, парень помялся немного и направился к Юдину. Видимо, тот плохо ознакомлен с биографией семьи и понятия не имеет, кто перед ним. В обратном случае ублюдок сделал бы ноги, увидев его. Скрипя зубами, Макс наблюдал за тем, как парень медленно приближается к машине. Его разрывало от злости и ненависти. Вот так легко, буквально за минуту, можно возненавидеть совершенно незнакомого человека. Гадёныш подошел к автомобилю и, немного наклонившись, замер в ожидании. Тогда Макс подался вперёд и, схватив за грудки, дёрнул его к себе со всех сил, ударив лицом о дверь. Тот застонал, пытаясь и Юдин резко отпустил его, удовлетворенно наблюдая, как парень растянулся по земле. Следом Макс вышел из машины и, схватив подонка за шкирку, приподнял, зловно зарычав ему в морду. «Кем, сука, ты представился?» — запнулся, посмотрев на перепачканное кровью лицо. Оно было ему слишком знакомо. Отшатнулся. Мозг не сразу сопоставил сходство, но в груди уже будто ковырнуло ножом. Разжал пальцы, отпуская того, и сделал шаг назад, не веря собственным глазам. «Не может быть!» — выдавил, чувствуя, как предательски подгибаются ноги. «Этого не может быть!» — отрицательно покачал головой. «Может, брат!» Его голос, словно длинные иглы, вонзался в барабанные перепонки. «Я жив!» И еще десятки раз в ушах прогремел до боли знакомый голос. «Я жив! Я жив! Я жив!» «Игнат!» — воскликнул Макс сам не веря, что произносит вслух его имя. «Брат!» Схватил брата за плечи и тряхнул со всей силой, на которую только был способен, словно проверяя, что тот действительно реальный, а не внезапный плод его воображения. «Не могу поверить, что это ты!» Рассматривает лицо Игната, стирая последние сомнения. «Ты жив?» «Ну-ну, полегче, пока сам не добил меня!» Улыбается дрожащими губами, и эта родная улыбка разрывает Максу душу. Не раздумывая, заключает брата свои объятия и ощущает, как от слез режет глаза. «Господи! Как? Как такое возможно?» Снова отстранился и смотрит Игнату в глаза. «Все расскажу, только давай не здесь», отвечает тот, тяжело вздыхая. «Пригласишь в дом, а то меня туда теперь не пускают». «С чего вы вообще решили, что я погиб?» спросил Игнат хмуро. Каким образом опознали тело? Когда я вернулся, тебя уже похоронили. На опознание ездили родители. Им показали лишь фотографии останков и того, что было найдено с ними. Твое кольцо с гравировкой. По всем признакам тела, вернее, все, что от него осталось, совпадало. Отец заплатил, чтобы ускорить идентификацию тела. И буквально через несколько дней семье сообщили, что это действительно ты. «Да уж, интересно получается», — ухмыльнулся брат. «А как же ДНК-экспертиза? На нее решили не тратить время и заживо меня похоронить? Даже интересно, кого закопали вместо меня?» «Без понятия», — зашипел Макс, пообещав. «Но я обязательно с этим разберусь». «А я все ломал голову, почему меня никто не ищет? А оказывается, меня давно похоронили. А где ты был три года? Почему только сейчас объявился?» Ухмыльнулся Макс, совершенно не понимая, как можно пропасть на столько лет, бросив семью и грудного ребенка. Объявился бы раньше, если бы хоть что-то помнил. Расскажу уже все, что произошло, потребовал Максим, не выдержав. Я смутно помню крушение. В самолете были всего несколько человек, не считая двух пилотов и стюардесу. Частный рейс стоил целое состояние. Полет должен был быть максимально быстрым и надежным, но что-то пошло не так. Не успели даже долететь до границы. Помню, трясло из стороны в стороны. То теряли, то набирали высоту. Пролетали над Тайгой, когда пилот сообщил нам, что самолет падает, и мы не дотянем до места аварийной посадки. Он предложил единственный возможный вариант – выпрыгнуть в реку, которая как раз по показаниям радара была впереди. Времени на раздумье не было, так как до назначенного места оставались считанные минуты, а пилоту необходимо было еще раз герметизировать салон. Решился на такое только я. Прыжок не гарантировал никакого спасения. Я должен был выпрыгнуть, когда высота максимально снизится. Самолет практически касался верхушек дерева, оглушающий шум и скрежет. Последнее, что помню, это перед глазами реку, а дальше темнота. Игнат замолчал, переводя дыхание и, поморщившись, продолжил. Очнулся в больнице спустя две недели, совершенно не помня ничего. В голове сплошная пустота. Врач рассказал, что меня нашли рыбаки в реке, еле живого, с пробитой головой. Машинально он коснулся затылка. Решили, что утопленник. Да я и не спорил, потому что сам понятия не имел, как там оказался. Врач объяснил, что память может вернуться очень быстро, а может и не вернуться вовсе. Нужно ждать и осторожно пытаться поспособствовать этому. — А почему не искали твоих родственников? — спросил Макс, внимательно выслушав брата. — Искали? — ответил тот. Но не здесь. Я находился почти за 2000 километров отсюда. Я находился почти за 2000 километров отсюда. И 300 километров от места крушения самолета. Никто даже не догадался сопоставить эти факты. Да и там такая глушь, что, мне кажется, люди не слышали об авиакатастрофе. А если и слышали, то не их эта забота. Своих проблем хватает. В округе расклеили мои фотографии в надежде, что все таки найдутся родственники. Естественно, они не нашлись. После больницы меня приютила семья одной санитарки в соседнем поселке. Вот там я и находился все эти годы, понятия не имея, кто я на самом деле. Пока пару недель назад не увидел в новостях репортаж про то, что наша компания планирует строительство нескольких детских домов. Услышав фамилию, я остолбенел, словно по голове приложили чем-то тяжелым. Придя в себя понемногу начал вспоминать. На данный момент память вернулась полностью поинтересовался Макс, задумчиво его рассматривая. «Не знаю, стоит лишний раз напрячь мозг, как сразу начинаются жуткие головные боли?» Пожал тот плечами и торопливо спросил. «А где сейчас Женя и мой сын?» «Там же, где ты их оставил. Отвези меня к ним». «Игнат», — осторожно начал Максим, — «мне кажется, семью сначала нужно подготовить к твоему появлению. Все очень тяжело перенесли твою мнимую гибель. У папы случился инфаркт, еле оклемался. Женя споткнулся на ее имени. Она чуть не сошла с ума. Я даже представить не могу, как они воспримут эту новость. «Я все понимаю, но не могу ждать!» Игнат обхватил руками голову. «Все эти годы я видел ее во сне, каждую божью ночь. Видел и не мог понять, кто эта женщина. Я чувствовала сердцем, что она очень дорога мне, но мозги напрочь отказывались вспоминать. Женю я вспомнил первой» и чуть не задохнулся от тоски и боли. Все годы разлуки мгновенно схватили за горло. Я свихнусь, если не увижу ее сегодня. «Брат, уже поздно, давай лучше утром». Снова попытался его отговорить. Макс даже и не заметил, как за разговором пролетел день. Он совсем позабыл про дела и работу, и Женю не предупредил. «Боюсь, я не смогу выдержать до утра. Пожалуйста, отвези меня к сыну и жене и помоги ей все объяснить». «Ну, как знаешь», — нехотя согласился он, поднимаясь на ноги. «Подожди, брат», — окрикнул Игнат, еще больше помрачнев. «Есть еще кое-что, о чем я не рассказал».